Андрей достал из кармана брюк десятку. Миллер заметил, что десятка не одинока, и заявил, «Вам придется расстаться еще с десяткой, потому что у меня оторвалась подошва». Он поднял по птичьей ногу, и Андрей к ужасу убедился в том, что вместо подошвы в правом ботинке видна черная ступня, просто голая ступня. «Ведь что так холодно?» – произнес он. «Земля холодная, снег недавно сошел». «Вот именно», – заявил Миллер. «Вы намерены судить мне еще червонец". «Разумеется!» — согласился Андрей. «Тогда я вам гарантирую место на трибуне для почетных гостей», — сказал Миллер. «В день, когда я буду получать Нобелевскую премию!» «Не больше и не меньше!» — улыбнулся Андрей. «А я больше и не намерен мелочиться!» — сказал Миллер-мельник. «Меня встречают и провожают по одежке!» «То есть я сам задаю уровень словословия или критики!» «А вы не проголодались?» «Не отказался бы от чашки чая!» — сказал Андрей. «Андрей!» Который видел, что Миллеру Мельнику просить не вмочь, Что он мысленно перешел рубеж, за которым выцыганивать подачки неприлично Но замерз он безмерно Неизвестно еще, сколько он простоял на Сухаревке со своей клеткой Андрей покосился на клетку Мыши сбились в кучку в углу Им тоже было холодно А может, укачало от ходьбы Они зашли в сомнительного вида трактир на Сретенке Половой долго игнорировал их Потом все же принес чайник с заваркой и самовар. Это обошлось Андрею в 5 рублей, да еще три рубля сахара. От еды Миллер-мельник категорически отказался, но тайком, думал, что Андрей не заметит, сунул между прутьями клетки кусок сахара. Мыши засуетились, сбились вокруг лакомства. «А в чем сущность вашей работы?» – спросил Андрей, пока они ожидали чай. Миллер ждал вопроса, но отвечал снисходительно. Острый красный нос торчал между выпуклыми линзами очков. Глаза были преувеличены велики, а губы сжаты в линейку. Ничего особенного в лице не было. «Я физик», — сказал он. «Но я не открываю законов, я экспериментирую. Я добиваюсь реальной власти над природой. Я ее колечу, изменяю и в конечном счете совершенствую. Мой конек — пустота». Вам этого не понять, СИБВ, гуманитарий — А я и не буду стараться вам объяснять. Характер у физика был женский. Андрей с детства не выносил этой девичьей логики. Ах, что я знаю, но не скажу. А так хочется сказать всему миру. Не хотите, не надо, сказал Андрей. Ну, конечно же, ему было любопытно узнать, чем его сосед занимается. Он мог быть чудаком, но не жуликом. Половой принес самовар. Вот тот Миллер-мельник скормил мышкам еще кусочек сахара, Андрею не хотелось, чтобы половой это заметил. Вы представляете себе строение материи? Строго спросил Миллер. А как вас зовут? Спросил Андрей. Я имею в виду имя. Разумеется, Григорий? Ответил Миллер и продолжал. Основное содержание Вселенной ⁇ пустота. Ничто. Вы можете себе это представить? Я слышал об этом, сказал Андрей. Он отлично помнил лекции отчима о строении молекул и атомов. «Ничтожную долю пространства занимает ядро атома», сказал Миллер, который рисовал классическую модель атома, схожую с моделью Солнечной системы, пальцем на грязной скатерти. «Еще меньше места оккупирует электрон». Вкратце, моя задача была в том, чтобы манипулировать расстояниями между материальными микрочастицами материи. «Я понял, что, сближая атомы, мы можем уменьшать размеры материальных объектов. Вы следите за ходом моих рассуждений». «Но как это сделать практически, не нарушая законов материи?» – спросил Андрей. «А вот тут, батенька, вы очень и очень ошибаетесь!» – закричал Миллер Мельник пронзительно. Немногочисленные посетители обернулись в его сторону. А буфетчик перегнулся вперед, будто намеревался перепрыгнуть через стойку и применить силу к крикуну. Миллер стукнул бредным кулаком по столу, так что чашки зазвенели. «То, чего я добился, человечество поймет и изготовит через сто лет, а я уже сейчас, сейчас, вы смотрите!» Он нагнулся, открыл дверцу клетки, вытащил оттуда белую мышку и стал совать под нос Андрею. Черные бусинки мышиных глаз уставились бессмысленно на самовар, остальные мыши прыснули из клетки в разные стороны, половой завизжал и вспрыгнул на стол, Ножка стола подломилась, и половой полетел к стойке. Хозяин, а может, буфетчик, уже несся к Андрею и с помощью кого-то из посетителей вытолкал Андрея с Миллером на улицу, но там не забыл получить с Андрея за чай, сломанный стол и испуг полового. Обратно шли раздельно. Вернее, Андрей шагал сам по себе и сердился на Миллера, хотя понимал, что сам виноват. Физический гений с первой же минуты был открыт и не таился. Миллер-мельник шел сзади, шагах в трех, скользил по лужам и плюхам грязи, оставшимся от растаявших сугробов, и невнятно бормотал, будто решал некие физические задачи. На следующий день, не дождавшись воскресенья, они вместе с Лидочкой пошли на сухарев. Лидочка все время спрашивала, сколько осталось денег, а можно еще и это купить. Андрей еще вчера вечером пытался дать ей отчет в расходах и возможностях, Но тогда она не слушала. А теперь спохватилась. Хотя прямого вопроса, насколько мы богаты, сказочно или просто так, она не задавала. Лидочка вернулась в новых, вполне приличных туфлях и полупальто. Она была счастлива. Туфли поставила на ночь возле кровати, ночью просыпалась, чтобы на них поглядеть. Так она делала всегда.